Дарья Пожарова. «Кактусы. Колючая правда». Глава первая. Знакомство с кактусами. Кактус — немножко дерево. Разумеется, это шутка. Кактусы относятся к отдельно семейству кактусовые. Но кое-что общее у кактусов и деревьев все же есть. Тело кактуса называют стволом. А вот его видоизмененные листья называют колючками, не иголками. С возрастом ствол кактусов у основания покрывается твердой коркой. Это считается вариантом нормы. В природе одревеснение кактусов делает их более устойчивыми. Ведь некоторые виды достигают 3-5 метров в высоту. И оставаясь ствол мягким, растения надламывались бы от собственного веса. К тому же сочная мякоть привлекает насекомых-вредителей и животных. И одревеснение помогает защитить растения от поедания. Твердая корка у основания кактуса – не болезнь. Но иногда, в редких случаях, это сигнал, что кактусу не нравятся условия содержания. Слишком жесткая вода, неподходящая почва, излишний полив. Адревеснением кактус защищает себя от гибели. Для кактусов возрастом старше 10 лет одревеснение или опробковение естественно и неизбежно. Оно является признаком взросления. Так сказать, не эстетический дефект, а благородная старина. Когда вы видите большой кактус, прикорневая зона которого стала похожа на дерево, это повод искренне восхититься растением. Растут кактусы очень и очень медленно. Значительная часть видов по несколько сантиметров в год. И чтобы достичь внушительного диаметра, кактусу требуется не одно десятилетие. Большинство кактусов – долгожителя. В природе они живут дольше людей. Это растения, которые можно пронести с собой через всю жизнь и даже передать по наследству. Хотя в культуре 30-50-летние растения встречаются не так уж часто. Коллекционные экземпляры такого возраста имеют ценность, в особенности, если хорошо сохранились. У ёлки иголки, у кактуса колючки. К тем, кто путает, приходит призрак новогоднего кактуса и требует снять с него мишуру. Кактусы – невероятно эстетичные растения. Встречаются как абсолютно голые, да-да, совсем без колючек, так и сильно околюченные виды. Пушистые кактусы-облака – монструозные формы, похожие на пришельцев с далеких планет или из подводных глубин. Они выносливы, могут месяцами, а порой и годами обходится полностью без полива. Их разнообразие поражает воображение. Встречается больше 1700 видов. Они могут быть огромными, как настоящие деревья, и крошечными, вырастающими не больше монеты. Декоративные виды удобно держать на подоконнике, любуясь их пышным цветением и не тратя лишнего времени на уход. Кактус – не верблюжья колючка. Почти все кактусы при правильном подходе, красочно и богато, цветут в домашних условиях. Уход за кактусами очень прост, можно даже сказать элементарен. С ним справится любой начинающий цветовод. Но сначала придется забыть все, что вы знаете об уходе за растениями в целом, потому что правила ухода за лиственными совершенно неприменимы, когда мы говорим о кактусах. Что для фиалки блаженства? Для кактуса смерть. Кактусовое, отдельно стоящее, обособленное семейство во всем растениеводстве, не похожее ни на одно другое, имеющее специфические требования к уходу, свою эстетику и культуру. Этот подробный гид написан на основе вопросов по уходу за кактусами, которые я каждый день получаю от начинающих и не только кактусоводов. Здесь рассмотрены все аспекты ухода. И даже есть главы для более опытных любителей кактусов, затрагивающие темы посева, адаптации и культивирования сложных видов. С этой книгой ваш уход за колючими станет увлекательным и вовсе не таким сложным, как может показаться при знакомстве. Сохранить ее у себя на полке, чтобы время от времени сверяться с ней при возникновении вопросов по уходу. А вопросы поначалу будут появляться на каждом шагу. Впрочем, и лет через десять их не убавится, просто они изменятся. При увлечении кактусами всегда остается место открытию. Их удивительный мир – неисчерпаемая тема для обсуждения. Тем не менее, в гиде даны настолько исчерпывающие ответы на все вопросы, что вы сможете почувствовать себя уверенно рядом с этими экзотическими растениями. Из чего состоит кактус? В гиде по уходу я буду называть части кактуса ботаническими названиями. А для этого кратко покажу, из чего состоит кактус. Своеобразная расшифровка, чтобы мы с вами поняли друг друга. Первое. Комбиальное кольцо. Как и у деревьев, у кактусов внутри формируются кольца. Второе. Ореолы. Бугорки, группирующие пучки колючек, называются ореолами. Третье. Бутон. Из бутона в дальнейшем формируется цветок. Четвертое. Цветонос. Цветонос – трубчатая структура, держащая цветок. Пятое. Цветок. Шестое и седьмое. Тычинка и пестик. Участвуют в размножении. Восьмое. Ребра. Девятое и десятое. Корневая шейка и корни. Чек-лист кактусовода. Эти предметы должны быть у каждого. Полезные вещи, которые не раз пригодятся вам при уходе за кактусами. Их лучше иметь под рукой, ведь они будут нужны вам постоянно в течение года. Лейка и пульверизатор. Тут все понятно. Они нужны для полива и профилактических обработок. Лейку выбирайте пластиковую, а не металлическую. Металл может вступать в химические реакции с препаратами. Строительный нож и канцелярский скальпель с набором лезвий. Когда вам нужно сделать точный или мелкий срез, например, при обрезке растения или при его прививке, обычный кухонный нож может оказаться слишком грубым орудием. Он давит, а не режет. Для таких специфических работ стоит приобрести пару острых ножей или профессиональных скальпелей. Пластиковые контейнеры для приготовления профилактических ваночек. Подойдут и обычные пищевые контейнеры, но они не должны при этом использоваться для еды. В растворах у вас будет плескаться вся таблица Менделеева в жидком виде. Лучше держать их подальше от кухни. Косметологические и стоматологические пинцеты. Участвуют во многих видах работ с кактусами. Это и выкручивание отростков, и сбор плодов, и удаление отработанных цветоносов. Да и просто, когда вам нужно издалека, ухватить горшок с чем-то колючим. Пригодятся однозначно. Лента «Парафильм» пригодится для прививок кактусов. Ленту использовать удобнее, чем обычный пакет. Она стерильна, что очень важно при прививках. Помогает создать нужное давление, без передавливания. Ее легче закрепить на растении и горшке. Спиртовые салфетки. Обычный спирт в аптеках давно не продается, а стерилизовать инструменты чем-то нужно. Салфетки придут на помощь. К сожалению, заменить их простыми гигиеническими салфетками нельзя. Последние очищают недостаточно. Бирки для растений. Если у вас небольшая коллекция, можно купить готовые садовые бирки. Но можно самостоятельно изготовить из пластиковых панелей используемых в строительстве и ремонте. Термометр и силикогель. В разделе «Про зимовку кактусов» мы обсудим, зачем они нужны. А пока просто включаем их в чек-лист. Армированный скотч или изолента. Всегда пригодится в кактусных делах. Закрепить лампу, изолировать провод, закрепить пленку при прививке. Без сомнения, полезная штука. Лампы. 6500 кельвинов, 36 Вт. Даже если вы счастливый обладатель солнечных окон или теплицы, без ламп в кактусном хозяйстве все равно не обойтись. Под ними удобно проращивать семена и досвечивать капризничающие кактусы, когда они, например, в пасмурную погоду держат бутон бокалом и не хотят полностью его раскрывать. Розетка с таймером. Автоматическая настройка включения и выключения чего бы то ни было, начиная с ламп и заканчивая принудительной вентиляцией. Экономит время и силы при уходе за коллекцией. Пищевая пленка. Пригодится для создания теплички с посевами и при прививках. Балконные и хозяйственные ящики. Перенести кактусы. Выставить на улицу для солнечных ванн. Если кактусов больше одного – Переносить их удобнее в ящиках. Дискеты для рассады. Незаменимы при посевах и долгое время спустя во время пикировок. Горшки и поддоны. Здесь тоже все понятно. Я не сторонник глиняных горшков и предпочитаю пластиковые. Поскольку мне они нужны тысячами, я заказываю их напрямую на заводе полимеров. Получается дешево. Но если нужна пара десятков, Вполне можно обойтись магазинным вариантом. Большие пластиковые ведра. В 10-литровых хозяйственных ведрах, либо в строительных, удобно замешивать субстрат. В них же он обычно и хранится, если замешиваете запасом. Проволока, резинки, строительные стяжки. У этих предметов тоже широкое применение. Закрепление ламп, опор для ползучих видов кактусов, термометра. До да чего угодно. Резиновые перчатки, маска и лупа. Техника безопасности должна быть вашим кредо при работе с химикатами. Увеличительное стекло пригодится в мелких работах – опыление, сбор семян, прививка, пикировка сеянцев. Цветы и подозрительные пятна опять же удобно разглядывать. Кисть и ватные палочки. В зависимости от вида пестика при опылении – Используем либо то, либо другое. Но и то, и другое в хозяйстве должно быть. Кисть также нужна для нанесения препаратов, обработки ран и трещин. Зип-пакеты понадобится для хранения мелких предметов, а также семян и пыльцы. Конечно, это далеко не полный перечень нужных предметов, а лишь основной список, закрывающий потребности нескольких сезонов. То, что точно пригодится вам, при увлечении кактусами. В конце концов, каждый приспосабливает хобби под себя и постепенно обрастает удобными предметами. Но об одном таком предмете, важность которого понимаешь с опытом, я все же расскажу сейчас, чтобы сберечь вам пальцы и нервы. Must have – подхват для самых колючих. Планируя содержать несколько колючих питомцев, неплохо обзавестись мотоциклетными или прорезиненными хозяйственными перчатками. Они полезное приобретение и верный помощник при пересадке. Но бывают такие прекрасные и опасные экземпляры, что к ним страшно подобраться даже в перчатках. К ним относятся богато околюченные ферокактусы, опунцевые, в частности, сами опунцы и тефрокактусы, которые при малейшем дуновении оставляют в коже глохидии. Микроскопические колючки – вызывающие зуд и покраснение, а в некоторых случаях и аллергическую реакцию. С некоторыми кактусами любовь возможна лишь на расстоянии, и когда требуется их пересадить, используем подхват. Сделайте один раз несколько штук для разных диаметров и сможете использовать их многократно. Пошаговая инструкция. первая. В любом строительном магазине приобретаем вспененный материал. Его используют для утепления домов или гидроизоляции. Материал должен быть с одной стороны достаточно гибкий и мягкий, чтобы не повредить колючки, а с другой стороны, довольно плотный, чтобы выдержать вес растения. Обычная ткань, бумага или пластик не подойдут. Второе: вырезаем полосу шириной 37 7 см и длиной в расчете. окружность ствола кактуса. Плюс 2-3 см в зависимости от диаметра и веса растения. Для больших и тяжелых – пошире, чтобы подхват выдержал вес ствола. Третье. Прорезаем отверстия по краям полосы и продеваем в них веревку, жгут, ленту, проволоку для скрепления. 4. Оборачиваем подхват вокруг ствола, скрепляем или связываем края. Пятое. Теперь можно без опаски брать подхват и ставить растение в горшок, не боясь повредить руки или поломать колючки. Если ствол широкий, можно установить подхват на уровне корневой шейки и расположить непосредственно над краем горшка. Таким образом, он будет держать растение в нужном положении без помощи ваших рук. Шестое. Большинство видов кактусов – утратив колючки или ореолы в результате механической травмы, не способны их восстановить. И в таком случае растение навсегда остается изуродованным. Так что использование подхвата оберегает от травмы и вас, и вашего питомца.